Глава 33. Бревно, за которое цепился Эрик, было скользким и неудобным, но отпустить его он боялся, так как почти не умел плавать. Сперва он тихо и бессмысленно плакал, совершенно не понимая, что делать и как жить дальше. За время рыдания чужое судно догорело и полностью затонуло, маленькие баркасы исчезли, а над морем стали сгущаться легкие сумерки. Поняв, что никто не придет на помощь и даже не попытается спасти его, Эрик с трудом извернулся и стащил с ноги сапог, помогая себе другой ногой. Со вторым сапогом было гораздо сложнее. Пальцы ступни скользили по мокрой коже, не цепляя задника, ему пришлось на мгновение отпустить бревно и погрузиться в воду с головой, чтобы освободиться от обуви, которая ощутимо тянула тело вниз. Стало легче, но не слишком. Вслед за сапогами отправилась жилетка, и он даже принялся расстегивать рубаху, но вовремя остановился. Выходить голым на чужой берег ему показалось неловко. А рядом плавала гораздо более удобная и плоская доска. И Эрик, который все еще не до конца понимал весь ужас своего положения, изогнувшись, оттолкнулся от бревна ногами и, преодолев небольшое расстояние, вцепился в доску, немедленно получив ответ за нозу. Расстояние до берега казалось огромным, но доска придавала уверенности, и он, медленно подгребая воду по собачьей одной рукой, направился в сторону берега. Время шло, он уже устал и начал задыхаться, а берег практически не приближался. Эрику стало страшно, так как сумрак становился все гуще и гуще, а береговая линия пока еще смутно виднелась вдали. Он плыл, делая остановки, чтобы восстановить дыхание». Мальчишка вполне мог потеряться в море, но на его счастье луна светила ярко, и берег, поблескивающий мягким серебристым прибоем, был виден даже в полночь. Он плыл периодически, выдыхаясь, дважды истерически рыдал, но каждый раз успокаивался сам, уже понимая, что просто тратит силы. Морская вода разъела свежие мозоли на ладонях, и сейчас они безудержно чесались. Именно в этот момент, когда он остался один на один с морем, Маленькому маленьком мальчике начали происходить вполне себе взрослые изменения. Ему очень хотелось жить. Несколько раз за ночь он уставал настолько, что или засыпал, или терял на некоторое время сознание. Но каждый раз, очнувшись, чувствовал, что держится за всё ту же занозистую доску. Даже во сне он хотел жить. Песок под ногами Йонга почувствовал, когда над морем уже заполыхала оранжевая полоса скорого рассвета. Некоторое время он еще по инерции греб помогая себе ногами, и только потом сообразил, что оставшийся кусок можно просто пройти. Недалеко от линии прибоя начинались какие-то зеленые заросли, и Эрик, машинально дойдя до ближайшего куста, содрал в себя мокрую одежду, клацая зубами от утренней прохлады, а потом на минуту закрыл глаза от усталости. И очнулся уже после полудня. Было очень жарко. легкие порывы ветерка почти не приносили облегчения, Тело болело все целиком. Ну или мышцы, не слишком привычные к таким нагрузкам. Голова болела почти так же, как на следующий день после брачной ночи. Сжимая руку в кулак, он получил дополнительную порцию боли. Кожа на месте раскисших мозолей трескалась, и в трещинах выступали прозрачные капли сукровицы. Половина тела, на которое не падала тень куста, зверски обгорела, и Эрику казалось, что с него содрали кожу. Но больше всего ему хотелось пить. Скомканные брюки и рубашка, поверх которой валялись задубевшие от соленой воды подштаники, распрямлялись с трудом похрустывая. Тем не менее, Эрик старательно натянул одежду и, прекрасно понимая, что нет выбора, углубился в тень от странных лохматых деревьев. Довольно быстро в зелени нашла широкая тропа, по которой и зашагал приободрившийся юнга, сообразив, что она ведет к людям. Дорога шла немного в гору, но подъем был легкий. Если бы только не распухший язык во рту и дикое чувство жажды. Где-то вверху, скрываясь в зелени, резким, истошным голосом орала крупная яркая птица. Из-за нее Эрик чуть не пропустил журчание воды. Небольшой ручеек шел почти параллельно с тропой, и, свернув, Эрик долго сидел на округлом плоском камне, боясь отойти от воды. Его мутило и в конце концов вырвало этой водой, но после стало немного легче. Он снова умылся и в этот раз пил более осторожно, не сунув голову в ручей и захлебываясь от жадности, а мелкими глотками из собственной горсти. Непривычная духота, влажность и назойливо лезущие в лицо насекомые, которые пугали его своими размерами, заставили вернуться на тропу. До деревни он добрался достаточно быстро. Деревья внезапно расступились, и Юнга увидел странные, ни на что не похожие круглые хижины — на которых вместо крыши лежали широченные листья цвета тусклой бронзы. Непривычным и пугающим в деревне было все: и странно тощая корова с торчащими лопатками и очень длинными рогами, и эти самые хижины, в которых не было окон. Но самым жутким Эрику показались люди. Они были абсолютно черные. Сперва он принял их за демонов и испуганно отпрянул за ближайшее дерево, спрятавшись за шершавым стволом. Потом, понаблюдав и отойдя от шока, он вспомнил, как Брун рассказывал ему про чернокожего мужчину-пленного. Признаться, тогда Эрик не поверил конюху, сочтя его рассказ обыкновенным врагом и хвостовством. Сейчас, наблюдая за этими жуткими людьми, он понял, что они занимаются самыми обычными крестьянскими делами. Вот высокий, очень худой мужчина, сутулый похожий своими длинными конечностями на паука, присел на маленькую скамеечку и принялся дать корову. Он был почти голый, только на бедрах мутылялась какая-то светлая тряпка, прикрывая срам. Мужчина сел спиной к Эрику, и юный барон с любопытством рассматривал плотную шапку курчавых седых волос и крупные позвонки спины, которые, казалось, собираются прорвать остриями, масляно поблескивающее на солнце черную кожу. В пыли у ближайшей хижины возились четверо совсем маленьких детишек, из тех, что еще не слишком хорошо ходят, Они были обнажены полностью, но гораздо больше Эрика шокировала присматривающая за ними женщина. Толстуха сидела на низкой скамеечке рядом с горкой прутьев и, ловко, даже не глядя на собственные руки, плела что-то похожее на огромную корзину. Ее волосы были собраны в узел на макушке и скреплены какими-то странными длинными шпильками, которые торчали в разные стороны, делая этот узел похожим на ежа. На ее бедрах тоже была светлая тряпка. Но вот огромные груди, страшные обвисшие, с неприлично розовыми сосками, не были прикрыты ничем. Этот дом, ближайший к роще, из которой он вышел, не был огорожен. До жутковатых людей оказалось совсем недалеко, буквально два-три десятка шагов. И Эрик, опасаясь, что его заметят, начал медленно пятиться в сторону рощи. Над его головой вновь истошно заорала яркая птица и черный старик, бросив даить, встал со скамейки и, прикрыв глаза от солнца козырьком и собственной ладони, начал всматриваться в то место, где стоял Эрик. Сердце у Юнги заколотилось так, что он несколько раз судорожно вздохнул, пытаясь успокоиться, а потом, неожиданно даже для самого себя, резко развернулся и ломанулся в гуще зелени, не слишком разбирая путь. Эрик бежал, как ему казалось, целую вечность но, наконец, дыхание сорвалось окончательно, и он упал возле какого-то куста с мягкими пушистыми листьями. Судорожно хватая воздух и приходя в себя, он пытался сообразить, можно ли показаться этим людям, можно ли попросить у них еду и помощи, или же лучше не приближаться совсем, а поискать другую деревню. Отдышавшись и так ничего и не решив, он встал и побрел дальше, не слишком понимая, куда. Идти было больно. Под ноги часто попадались мелкие камушки, а сбитый во время бега мизинец еще и кровоточил, на шее вздулся волдырь от укуса какой-то твари, и Эрик, почесывая этот самый укус, думал о том, где найти хоть немного еды. Крики птиц, такие же противные и резкие, как и раньше, раздались где-то слева от него, и сам, не понимая, зачем, он двинулся в ту сторону. Пройти пришлось совсем недалеко, меньше 50 шагов. И последний Эрик делал уже осторожно, прячась за деревьями. Впереди слышались человеческие голоса. Высокие, звонкие и, похоже, детские. Полянка была совсем невелика, а черные мальчишки лет 10-12, такими же худыми и длиннорукими, как и старик, доивший корову. Но рук им показалось мало. У каждого из троих в кулаке была зажата еще длинная палка. Этими палками они тыкали в сильно загоревшего мальчишку, со светлыми золотисторожеватыми волосами, одетого в самую обычную белую рубаху и парусиновые штанишки. Мальчишка был сильно младше нападающих, лет шести-семи, не больше. Но он не плакал, оскалился, ругался на непонятном языке и пытался выхватить хоть одну палку. Он явно собирался защищаться. После деревни с черными жуткими людьми этот маленький загорелый мальчишка, хоть и говоривший на чужом языке, но почти обычный, показался Эрику понятным родным. Не слишком даже колеблясь, Юнга вышел на поляну и, вспомнив покойного боцмана, рявкнул: А ну, пошли вон отсюда! Черные мальчишки на несколько мгновений застыли, но когда Эрик сделал к ним еще шаг и, сильно дернув оказавшуюся неожиданно легкой палку, уронил одного из них, они тут же кинулись в бега. А загорелый малыш, внимательно глядя на спасителя, приложил к правой стороне груди ладонь, вежливо и церемонно поклонился, и проговорил. «Джанг! Алар!»